Тридцать второе. Дым в ее глазах. Айрис пошевелилась. Она вжималась лицом во взрытую землю. Во рту стоял привкус теплого металла. Она медленно приподнялась. Каска сбилась на бок. Мимо нее бежали солдаты. В золотистом свете клубился дым. Слышались беспрестанные хлопки, отчего у нее учащался пульс, и она все время вздрагивала. Но девушка, сидя, наклонилась вперед, выплёвывая грязь и кровь, и ощупала свои ноги, туловище, руки. Она обнаружила царапины на пальцах и коленях и длинный порез на груди, но в остальном легко отделалась, хотя землю усеивали осколки металла. «Кит!» Она успела завернуть за угол, прежде чем граната взорвалась, но не была уверена, что успел и он. «Кит!» — закричала она. «Кит!» Шатаясь, Айрис поднялась на ноги, вглядываясь в дымку. Он лежал, распростершись на земле, в нескольких шагах от нее. Лежал на спине с открытыми глазами, словно смотрел сквозь дым на облака. Айрис подавила рыдание и упала рядом с ним на колени. «Он мертв?» Сердце сжалось при этой мысли. Она поняла, что не вынесет этого, и принялась ощупывать его лицо, его грудь. Она не сможет жить в мире, где нет его. «Кит!» — позвала она, прижав ладонь к его сердцу. Он дышал, и от облегчения у нее чуть не расплавились кости. «Кит, ты меня видишь?» «Айрис!» — прохрипел он. Его голос звучал, словно издалека, и она поняла, что у нее звенит в ушах. «Айрис, в моей сумке...» Дакит! сказала она и улыбнулась, когда он посмотрел на нее. Его контузило, и Айрис начала осматривать остальные части его тела, живот, бока и, наконец, увидела раны. В правой ноге застряли осколки шрапнели. Повреждения в основном затронули внешнюю сторону бедра, икру и область вокруг колена. Но раны кровоточили... Трудно было сказать, сколько крови он уже потерял. Кровь на земле могла быть как его собственной, так и других раненых. Айрис набрала побольше воздуха, заставляя себя успокоиться. Все хорошо, Кит», — сказала она, снова ловя его взгляд. «Ты ранен, похоже, в основном в правую ногу, но нужно отвезти тебя к доктору. Как ты думаешь...» «Айрис, моя сумка», — проговорил он, безуспешно ища ее. «Мне нужно...» «Нужна моя сумка. Там кое-что... Я хочу, чтобы ты...» «Да не волнуйся насчет сумки, Кит. Сначала нужно вытащить тебя отсюда». Арис присела на корточки. «Вот, если я помогу, можешь встать на левую ногу?» Он кивнул. Арис попробовала поднять его и не дать упасть снова, но он был такой высокий и гораздо тяжелее, чем она ожидала. Они сделали несколько скованных шагов, и Роман снова медленно осел на землю. Айрис, мне нужно кое-что тебе сказать. Она застыла. Ее пробрал страх. Скажешь позже. Настаивала она, хотя начала волноваться, что он потерял больше крови, чем ей поначалу казалось. Он такой бледный, а от страдания в его глазах у нее перехватывало дыхание. Расскажешь, когда мы вернемся к Марисоль, хорошо? Вряд ли. Начал он полушепотом, полустоном. Ты должна. Взять мою сумку и уходить. Оставь меня здесь. Еще чего! закричала она. У нее внутри все разрывалось от страха. Она понятия не имела, как отвести кита в безопасное место. Но в эту долю секунды полного отчаяния она отчетливо поняла, чего хочет. Чтобы они с Романом пережили эту войну. Чтобы у них появился шанс вместе стареть. Год за годом они будут друзьями, пока оба, наконец, не признают правду. У них будет все, как у других пар. Споры, походы рука об руку на рынок, постепенное исследование тел друг друга, празднование дней рождения, путешествия в другие города. Они будут жить, как одно целое, спать в одной постели и постепенно сливаться друг с другом. Их имена переплетутся, «Роман» и «Айрис» или «Уинноу» и Кит, Потому что разве можно упоминать одно без другого? Они будут печатать на своих машинках, безжалостно редактировать статьи друг друга и читать на ночь книги при свечах. Она хотела быть с ним. Возможность оставить его в окопах она даже не рассматривала. «Давай попробуем еще раз» произнесла она мягче, надеясь подбодрить его. «Кит!» Он не реагировал, прислонившись головой к стенке окопа. Айрис потрогала его лицо. Ее пальцы оставили кровавый след на его челюсти. «Посмотри на меня, Роман!» Он обратил на нее взгляд широко распахнутых блестящих глаз. «Если ты умрешь в этом окопе...» Сказала Айрис. «Я умру с тобой. Ты понимаешь?» Если ты предпочтешь просто сидеть здесь, у меня не будет иного выбора, кроме как тащить тебя, пока не придет Дакар. Давай, идем же. Роман с усилием поднялся с ее помощью и оперся на стену. Они с трудом сделали несколько шагов, и он остановился. Ты взяла мою сумку? Мою сумку, Айрис. Доложим же ему эта проклятая сумка! Айрис выдохнула и поискала взглядом. Тело горело от напряжения, она с трудом удерживала вес Романа. «В одиночку я его не унесу», — подумала она, и взгляд упал на проходящего мимо солдата с винтовкой на спине. «Эй!» — закричала Айрис, преграждая ему путь. «Да вы рядовой! Помогите мне отнести этого корреспондента на четырнадцатый пост. Пожалуйста, мне очень нужна помощь». Солдат даже не раздумывал и сразу закинул руку Романа себе на плечо. «Нам нужно спешить! Они захватили передние окопы!» От его слов Айрис пронзил страх, но она кивнула и подлезла под другую руку Романа так, что он оказался между ней и солдатом. Они двигались по извилистым окопам быстрее, чем ожидала девушка. На земле лежали еще больше раненых, но у Айрис не было выбора, кроме как обходить их. Глаза щипало, из носа текло — В ушах по-прежнему звенело, но она дышала и была жива, и она вытащит Романа отсюда, отведет к доктору и... Рядовой завернул за угол и резко остановился. Они почти добрались до конца окопов, почти дошли до леса, до четырнадцатого поста и дороги, ведущей в город, но Айрис ничего не оставалось, как подчиниться рядовому. Роман между ними застонал от толчка. Через суматоху пробирался капитан». Айрис узнала его. Это он привез их с Романом на фронт. Лицо его было забрызгано кровью, зубы сверкнули, когда он оскалился. Вокруг него вдоль окопа лежали раненые. Айрис никак не могла пробраться мимо них и запаниковала, когда рядовой начал опускать Романа на землю. «Погодите, погодите!» — закричала она. Капитан увидел ее и, отдав еще несколько приказов, подошел. Арис смотрела, как раненых уносят на носилках и поднимают из окопа». «Мисс Уиноу? произнес капитан, глядя на Романа. «Он дышит?» «Да, просто ранен. Шрапнель в правую ногу. Капитан, можем мы...» «Я прикажу поднять его на носилках и занести в грузовик для перевозки. Вы тоже ранены?» «Нет, капитан». «Тогда вы мне нужны. У меня не хватает рук, а нам нужно унести как можно больше раненых прежде, чем их заберет Дакар». «Ступайте с рядовым Стэнли. Вот носилки. Вынесите как можно больше людей. Времени в обрез. Только пока идет стрельба. Вперед!» Айрис медлила в замешательстве, а капитан развернулся и стал выкрикивать другие приказы. Она корреспондент, а не солдат. Но рядовой Стэнли уже смотрел на нее, держа один конец окровавленных и перепачканных рвотой и носилок. И время вдруг навалилось на нее всей своей тяжестью. Имеет ли значение, кто она такая? Она опустилась на колени перед Романом. «Кит, посмотри на меня!» Он приоткрыл глаза. «Айрис?» «Я нужна в другом месте, но я тебя найду, Кит. Когда все закончится, я тебя найду, хорошо?» «Не уходи!» Прошептал он, протягивая к ней руку. «Ты и я...» «Нам нужно держаться вместе. Так будет лучше». У Айрис подкатил комоку к горлу, когда она увидела в его глазах панику. Они переплели пальцы, и девушка постаралась удержать его на месте. «Ты должен быть сильным ради меня. Как только выздоровеешь, ты должен написать обо всем этом статью. Укради у меня первую полосу, как ты обычно делаешь. Хорошо?» Она улыбалась, хотя глаза горели от слез. «Это все из-за дыма, дыма от заградительного огня». «Я тебя найду», — прошептала она и поцеловала костяшки его пальцев. У них был вкус соли и крови. С нарастающей болью в сердце она стряхнула его руку и взялась за другой конец носилок. Ей ничего не оставалось, кроме как повернуться и уйти от него». Следом за бегущим рысцой рядовым Стэнли. Они подобрали раненую рядовую и отнесли туда, где Арис оставил романа. Помогая Стэнли осторожно снимать раненую с носилок, Арис скользнула взглядом по остальным и увидела, что роман еще ждет, но уже продвинулся в очереди тех, кого заносили в грузовик. Они снова ушли, шныряя по окопам, как крысы принесли к четырнадцатому посту еще одного солдата с искалеченной ногой. На этот раз Романа уже не было, и Арис испытала одновременно облегчение и тревогу. Наверное, он уже в грузовике, и его уже везут в госпиталь. Но это значит, что ее не было рядом, чтобы ругать его, настаивать на том, чтобы он не закрывал глаза, держать за руку и убедиться, что с ним все хорошо. Она сглотнула, во рту пересохло и было полно пепла». Девушка заморгала, чтобы прогнать слезы. «Это просто дым в глазах. Дым в глазах, обжигающий изнутри». «Думаю, мы можем принести еще одного», — сказал Стэнли. «У нас есть время, пока стреляют. Ты можешь?» Айрис кивнула, прислушиваясь к хлопкам выстрелов вдалеке. Плечи болели. Дыхание сбивалось. Сердце колотилось, выбивая в груди мучительную песню. Но она бежала за Стэнли. На силке бились оноющие бедра. На этот раз они прошли дальше в окопы. У Айри дрожали ноги, когда она поняла, что стрельба начинает стихать. Значит ли это, что солдаты Дакра перебили всех на передовой? Значит ли это, что скоро они будут здесь? Убьют ли ее, если застанут в окопах? Берут ли они пленных? Прежде чем их заберет Дакр. Слова капитана эхом отдавались у нее в ушах, вызывая дрожь. Отвлекшись, Айрис обо что-то споткнулась. Она упала на колени и почувствовала, что в кожу впились осколки шарапнели. Стэнли остановился, оглянувшись на нее через плечо. «Вставай!» — сказал он, и голос его вдруг прозвучал испуганно, потому что стрельба смолкла. Но Айрис его едва услышала, как и то, что мир вдруг снова поглотила зловещая тишина. Потому что на земле валялась кожаная сумка, точно такая же, как та, которую несла она, потертая, забрызганная кровью и потоптанная множеством сапог. Сумка романа. Айрис перекинул ее через плечо рядом со своей собственной и, ощутив ее вес на спине, снова поднялась на ноги. Ты еще здесь, корреспондент? Закричала на Айрис капитан Спир. Мигом в грузовик. Вы должны были эвакуироваться еще час назад. Айрис вздрогнула. Она стояла посреди 14-го поста, не зная, что делать. Знала она лишь то, что у нее на руках и на комбинезоне засохшая кровь, царапина на груди горит, пульс отчаянно бьется, и она хочет найти Романа. «Иди!» — заорала капитан, видя, что Айрис тупо стоит на месте. Айрис кивнула и неловко пробралась в тусклом свете к кузову грузовика — Солдат поднимали на борт, и она ждала, не желая проталкиваться. Наконец кто-то из рядовых увидел ее и без лишних слов поднял в переполненный кузов. Айрис растянулась на ком-то с от боли. Девушка переместилась, с трудом удерживая равновесие, с двумя сумками за спиной. «Ой, простите!» «Мисс Уинноу?» Она рассмотрела окровавленного солдата под собой. «Лейтенант Ларк, о боги, с вами все в порядке?» «Глупый вопрос. Конечно, с ним не все в порядке, как и со всеми ними, но она не знала, что делать и что сказать. Она осторожно села рядом, втиснувшись между ним и еще одним солдатом. Грузовик дернулся и покатил вперед, подбрасывая всех, кто сидел в кузове. Ларк поморщился. В слабом свете Айрис видела, что лицо его грязное и в крови, а в глазах застыл шок. «Лейтенант Ларк». Айрис опустила взгляд на его руку. Он прижимал к животу алые окровавленные пальцы, как будто пытался удержать себя воедино. «Мисс Уинноу, я же приказал вам уходить. Почему вы все еще здесь? Почему вы вместе со мной в этом последнем грузовике?» Последний грузовик? Айрис сглотнула подступившую горлу желчь. На четырнадцатом посту осталось еще столько раненых, Она не должна занимать место. Ее здесь быть не должно. — Я хотела помочь, — сказала она. Голос звучал грубо и странно, как будто был чужим. — Что я могу для вас сделать, лейтенант, чтобы вам стало удобнее? — Просто посидите со мной, мисс Уиноу. Все. Их больше нет. Всех. Она не сразу поняла, о чем он. «Все — это его взвод. Платановый взвод». Она на мгновение закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, чтобы подавить подступающую панику и слезы. Она сидела в закрытом кузове грузовика в окружении раненых солдат. Они ехали на восток к Авалон блафу «Они в безопасности. Они вовремя попадут в госпиталь». Порез на груди вспыхнул болью. Арис прижала к нему ладонь и только тогда поняла, что чего-то не хватает. «Маминого золотого медальона». Она в полголоса выругалась и поискала вокруг, хотя знала, что медальон пропал давно. Наверное, цепочка порвалась, когда после взрыва гранаты ее протащило по земле. То, что осталось от мамы, скорее всего, там и лежит, в том месте, где взрыв разлучил ее с Романом. Перед глазами так и стояла картина — Медальон, втоптанный в грязь, в окопе. Слабо поблескивающий кусочек золота среди шрапнели и крови. Она вздохнула и опустила руку. «Что с вами, мисс Уиноу? спросил Ларк, возвращая ее в реальность. «Ничего, лейтенант. Просто задумалась». «А где мистер Кит?» «Он был ранен. Его уже увезли». «Хорошо», — кивнул Ларк и зажмурился. Айрис смотрела, как между его пальцев продолжает течь кровь, потихоньку пропитывая штанину ее комбинезона. «Хорошо, я рад. Рад, что он в безопасности». «Не хотели бы послушать какую-нибудь историю, лейтенант Ларк?» — тихо спросила Айрис, даже не зная, с чего ей пришла в голову такая идея. «Не хотели бы послушать о том...» как Кенва одурачила Дакра игрой на арфе под землей. «Да, я не прочь послушать, мисс Войну». У нее пересохло во рту, в горле першило, голова болела, но она начала рассказывать миф. Она столько раз перечитывала его в письмах Карвера, что запомнила наизусть. Солдаты вокруг нее притихли, слушая, и она подумала, что, наверное, нужно было выбрать другой миф — Она говорила о Дакре, виновнике их ран, боли, потерь и душевных страданий. Но потом поняла, что в этой истории была заключена сила. Миф доказывал, что Дакра можно обуздать и одолеть, и он далеко не так силен и проницателен, каким себя считает. Я должен вам взамен историю, сказал Ларк, когда Арис закончила. Вы когда-то спрашивали меня... «О Платановом взводе. Откуда взялось это название?» «Да», — прошептала Айрис. «Теперь я хотел бы вам рассказать. Понимаете, мы все выросли в одном городе», — начал Ларк. Голос его тихо и хрипло. Айрис пришлось наклониться, чтобы лучше слышать. «Это к северу, отсюда». Его трудно найти на карте. Мы, фермеры, пашем землю под дождем и солнцем, знаем все о почве и отсчитываем время сезонами, а не годами. Когда началась война, мы решили присоединиться к борьбе. Наша группа сформировала собственный взвод. Мы думали, что если вступим в бой то война закончится быстрее, — он усмехнулся. — Как же мы ошибались! Ларк замолчал с закрытыми глазами. Грузовик попал в выбоину, и лицо лейтенанта исказилось от боли. — Прежде чем покинуть дом, — продолжил он еще слабее, — мы вырезали наши инициалы на Большом Платане, который рос на поле. Дерево возвышалось на холме как часовой, в него дважды била молния, но оно не раскололось и не упало. Поэтому мы верили, что в дереве заключена магия, что его корни дают питательные вещества почве, которую мы возделываем, на которой сажаем и собираем урожай и что его ветви хранят нашу долину, мы вырезали свои инициалы на его коре. Это была молитва магии дома охранять нас, пусть даже за много километров. Молитвое обещание, что однажды мы вернемся. «Это прекрасно, лейтенант Ларк». — сказала Айрис, касаясь его руки. Он улыбнулся и открыл глаза, глядя вверх. На губах у него пузырилась кровь. «Я даже не хотел быть лейтенантом», — признался он. «Не хотел возглавлять взвод. Но так легли карты, и я нес эту ношу. Нес переживание, что некоторые из нас могут не вернуться домой» и что мне придется идти к их матерям и отцам, братьям и сестрам, женам и мужьям, к людям, которых я знал всю жизнь, к людям, которые мне, как родные, и сказать, «Мне жаль, я сочувствую вашей потере, мне жаль, что я не мог предотвратить». «Жаль, что не смог сделать больше, чтобы защитить их!» Айрис молчала. Наверное, он был близок к тому, чтобы потерять сознание. Не слишком ли сильно болят его раны? Поможет ли ему остаться в сознании, если она будет поддерживать разговор? Она взяла его за руку. «Теперь мне придется говорить это снова, снова и снова», — сказал Ларк. «Если я выживу, моя жизнь будет сплошными сожалениями и извинениями, потому что я последний. Платанового взвода больше нет, мисс Уино. Утром мы проснулись в одном мире, а сейчас солнце садится в другом». Когда он снова закрыл глаза, Арис ничего не говорила, просто держала его за руку, пока угасал последний свет дня. Вечер уступал место ночи. Когда-то она боялась, что могут прийти гончие Дакра, но теперь страха не осталось. Было только горе, острое и мучительное. Она по-прежнему держала лейтенанта Ларка за руку, даже через час — После того, как он умер, теперь дым был в ее волосах, дым в легких, дым в глазах, сжигающий изнутри. Арис закрыла лицо руками и заплакала.